Она его домой взяла. «Не знаю, это не мое дело, я не спрашивал Она могла поменять школу, если ее не устраивало здешнее. Возле столовой их оглушил пронзительный звонок. Ральф невольно поморщился. Акула посмотрел на него с презрением, как опытный морской волк, наушедшего на пенсию и потерявшего форму моряка. «Расслабился», — констатировал он. «Обленился, а я отставлю тебя в пример молодым».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 и пригнулись, демонстрируя затылки, скрывая что-то, чего стыдились, что причиняло им боль. Неслышный гул в стенах усилился. Стены поползли на Ральфа, заслоняя от него шестую. Но пока этот скользкий серый занавес смыкался, он успел поймать. Жёлтый свет забранных сеткой ламп спортзала, масляная зелень полу, разрисованного кругами. Крик. Темная фигура забилась на полу, разбрызгивая кровь. И тут же стены сомкнулись, замазывая осколки видений серым.